Глава шестнадцатая. Что я скажу о Париже? Все это было, конечно, и бред, и дурачество. Я прожил в Париже всего только три недели с небольшим, и в этот срок были совершенно покончены мои сто тысяч франков. Я говорю только про сто тысяч. Остальные сто тысяч я отдал мадемуазель Бланш чистыми деньгами. Пятьдесят тысяч во Франкфурте — и через три дня в Париже выдал ей же еще пятьдесят тысяч франков векселем, за который, впрочем, через неделю она взяла с меня и деньги. «И сто тысяч франков, которые нам остались, ты их проешь со мной, мой учитель». «И сто тысяч франков, которые нам остались, ты их проешь со мной, мой учитель». Она меня постоянно звала учителем. Трудно представить себе что-нибудь на свете расчетливее, скупее и сквалдырнее разряда существ, подобных мадемуазель Блауш. Но это относительно своих денег. Что же касается до моих ста тысяч франков, то она мне прямо объявила потом, что ей они нужны были для первой постановки себя в Париже. «Так что уж я теперь стала на приличную ногу раз навсегда, и теперь уж меня долго никто не собьет, по крайней мере, я так распорядилась», — прибавила она. «Впрочем, я почти и не видал этих ста тысяч. Деньги во все время держала она, а в моем кошельке, в который она сама каждый день наведывалась, никогда не скоплялась более ста франков, и всегда почти было менее». «Ну, к чему тебе деньги?» — говорила она иногда самым простейшим видом, и я с нею не спорил. Зато она очень и очень недурно отделала на эти деньги свою квартиру. И когда потом перевела меня на новоселье, то, показывая мне комнаты, сказала, «Вот что с расчетом и со вкусом можно сделать самыми мизерными средствами». Этот мизер стоил, однако, ровно пятьдесят тысяч франков. На остальные пятьдесят тысяч она завела экипаж, лошадей. Кроме того, мы задали два бала, то есть две вечеринки, на которых были и Оталс, и «Лизет», и «Клеопатра». Женщины замечательные во многих и во многих отношениях и даже далеко не дурные. На этих двух вечеринках я принужден был играть глупейшую роль хозяина, встречать и занимать разбогатевших и тупейших купчишек, невозможных по их невежеству и бесстыдству, разных военных поручиков и жалких авторишек,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 — Сатана — учитель, — говорила обо мне Бланш, — или ганье 200 франков. Это учитель. Он выиграл 200 тысяч франков, и который без меня и не знал бы, как их истратить. А после он опять поступит в учителя. Не знает ли кто-нибудь место? Надо что-нибудь для него сделать.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 раскусила меня. Она как-то заранее составила себе идею, что я — Во все время нашего сожительства буду ходить за нею с карандашом и бумажкой в руках, и все буду считать, сколько она истратила, сколько украла, сколько истратит и сколько еще украдет. И уж, конечно, была уверена, что у нас за каждых десяти франков будет баталия. На всякое нападение мое, предполагаемое ею заранее, она уже заблаговременно заготовила возражение, но не видя от меня никаких нападений,